Глава 13. Предел мечтаний. Застёрнные кончики щупалец скорлыка замерли в миллиметре от моего лица. Скосив взгляд, я увидел, что они влажно поблескивают мельчайшими каплями токсина. Его лавка и его правила и защита Сидуса здесь не поможет. Впору было запаниковать, но вот что странно, Мною, напротив, овладели хладнокровие и чёткая уверенность в том, что нужно сделать. Глядя на самодовольного торговца, я убедился, что паралич коснулся только ног, покопался в загруженной памяти и заговорил. «Во имя целостности великого гнезда, курлы, канакчикби, что вы несёте? Не было никакого сговора или умысла совершить кражу. Я готов это доказать». В жестах и мимике представителей этой расы Я пока ничего не понимал, но заинтересованность торговца считал запросто. Кончики щупалец втянулись назад, а сам курлык подался ко мне. Его оранжевый гребень на лысой голове без прочей растительности напрягся и затрепетал. "С превеликим удовольствием послушаю вашу версию событий", воскликнул он. "Обещаю не фиксировать факт кражи и не подавать жалобу разуму, пока полностью не разберусь в произошедшем". Тем более, как я вижу, ваш глупый хомо Шакир Агунсани уже вернул тазер на место. Однако предупреждаю, что попытка вынести оружие за пределы магазина была, и от этого вам уже никуда не деться. Руками я владел, так что ничего не ответив, достал щит Приттеч и протянул к орлыку. Брать он не стал, но впился в него взглядом, так что я почувствовал касание его лицевых щупалец. «Видел я раньше награду за достижение вида своего первой, и не одну, но подобную встречаю впервые. Надо же, живая броня! Интересно, как реликт это реализует». Он вполне человеческим жестом показал, что я могу спрятать артефакт. «Что ж, признаюсь, вы меня удивили, Хомо Картер Райли, но это не отменяет...» «Еще как отменяет, курлык она к чекби». перебил я, хотя и понимал, как сильно нарушил этим неписанный этикет Сидуса. «Извольте объясниться!» Объяснение очень простое. Кома Шакира Агунсания имеет всего семь очков разума, и это с учетом выпитого модификатора, выданного ему как новому гражданину. По меркам нашей расы, Шакир совсем юн, его даже в армию бы не взяли в таком возрасте. На Сидуса он попал всего несколько тиков назад. Учитывая обстоятельства, Это объясняет его поступок. Наверняка он не собирался ничего красть. Тогда зачем он вынес тазер наружу? Думаю, чтобы опробовать оружие на чём-нибудь. По всей видимости, испытывать его в лавке он посчитал опасным, а потому сделал это за её пределами. Проба продукта без намерения купить недопустима, возмущённо шевеля щупальцами, заявил торговец и уже спокойно добавил: И невозможно. Как же можно намереваться что-то купить, не испытав товар? На Земле, прежде чем купить, покупатель имеет полное право на это. «Вы не на родной планете, Хомо Картер, Райли!» — возразил он. «У некоторых торговцев рынка есть даже правило. Потрогал без позволения? Покупай!» «Мы только прибыли», — пожал я плечами. «В кодексе нет информации о таком правиле. Прошу проявить снисходительность к новичкам, — курлык она к Чикби». Темболей. Он не повышал голоса, но воздух в лавке заискрился. "Вы новички, и насколько мне известно, явились на Сиду с пре крайне странных обстоятельств на корабле без гиперпривода. Так откуда у вас средства на усиленный тазер?" Только я решил напомнить ему о своём реликте, как торговец махнул лицевыми щупальцами и упомянул, судя по контексту, некое злое божество из мифологии Курлыков. «Варумби с вами! Я уже вижу, что вы готовы ткнуть мне под дыхательные и подвижные выросты своим реликтом и сказать, что рассчитывали на средства с его продажи. Так?» «Допустим». Лицевые щупальца торговца раздулись, а потом, выпуская воздух, затрепетали. Склонив голову, он изучил мое лицо и успокоился. А приняв решение, неожиданно выдал. «Инцидент исчерпан, претензий не имею». В тот же миг красные разряды на полу исчезли, а мое парализованное тело восстановило подвижность. Я кивнул, приложив руку к сердцу. «Благодарю», — курлык Анакчикби. «Разум отблагодарит! Вернемся к теме изначального разговора!» «Поговорим о реликте?» — улыбнулся я. «Прежде удовлетворите мое любопытство и объясните, зачем вам его продавать. Разумные галактики за такой сверхмощный реликт продадут собственное потомство и родителей, не говоря уже о том, что у вас хомо называется душой». «Скажем так, у меня есть веский мотив это сделать». «А-а-а, понимаю», — Курлык блеснул искорками в глазах. Вы хотите занять высокое положение на родной планете, продав щит притечь. Подозреваю, вы уже представляете себя в окружении высокоранговых самок, от которых наплодить успешное, генетически идеальное потомство, после чего удалитесь на покой. Ведь так покой же вам видится в потоках бесконечной вкусной энергии, потребляемой вашей расой в виде органики. Что ж, я вас понимаю. Это предел мечтаний для примитивного разума. Ну, не обязательно так, смутился я. Но в целом, так что, поможете вы мне с продажей реликта? Нет, сказал, как отрезал курлык. Как самый высокорейтинговый продавец галактического рынка, ответственно заявляю, вам его не продать. Требования реликта таковы, что продать его просто никому. Но почему? Разве на Сидусе нет других видов своего первых? Почти, может, наверное, есть, но поверьте, ни один вид до своего первой не раскроет своего статуса даже близким. Почему? Для начала я вас успокою. О вашем статусе я никому не скажу. Разум Сидуса этого не оценит. Скорее всего, даже накажет за разглашение. Причина в том, что из одиннадцати первых появившихся до вас семеро уже погибли или сгинули при невыясненных обстоятельствах. Это секретная информация, но члены Верховного Совета в курсе. Догадавшись, что сейчас как раз общаюсь с одним из членов Верховного Совета, я отвесил челюсть и мысленно обругал себя за наглость в разговоре с ним. Сделанного было не воротить, Но извиниться никогда не поздно. Простите за несдержанность. Мне стоит извинений, отмахнулся щупальцами курлыканакчикби. Вы новичок, нарушение этикета для таких, как вы, простительно. Дам вам совет. Не выпячивайте свой статус. Активируйте артефакт, чтобы обезопасить себя на случай неожиданных атак. Сидус безопасен, но не вечно же вы будете сидеть на станции. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Он указал на стену, там раскрылась щель в торговый зал. Я понял, что разговор закончен и направился в проём, но Курлыка остановил меня. Ещё совет. Даже два. Не давайте непрошенных советов, на Сидусе это не принято. Я нарушаю неписаное правило только потому, что не хочу, чтобы мы лишились ещё одного вида своего перлов. И последний совет. Объясните всем членам своей семьи, чем чреваты нарушения правил. Вы, как лидер группы, несёте ответственность за каждого. Их проступки ваши проступки. Не держите в группе тех, кто несёт потенциальные проблемы. Выбрасывайте порченые яйца из гнезда до того, как они заразят гнилью остальные. Но Шакир ещё ребёнок. Не по законам Сидуса, возразил Курлык. Прибыл сюда Значит, готов нести ответственность. Когда я вышел в зале осталась только Крисси. Она вопросительно глянула на меня, а я покачал головой, не желая ничего объяснять. Где остальные? Заскучали и пошли в соседнюю лавку. Ты чего так долго? Спасал нас от изгнания Сидус, ответил я. Какого чёрта Малыш взял тазёр и вынес его наружу. Продавец обвинил нас в краже. Не было никакой кражи. распахнула глаза девушка. Просто взял в руки посмотреть, а потом решил опробовать на таракане на улице. «Каком еще таракане?» — разозлился я. «Ну, там на улице бегают такие огроменные, размером как крупная собака. Мы с Ютой и Хоуп пытались с шака остановить, но куда там? Он же здоровый. Вежливо отодвинул нас и вышел, да еще сказал, что за уничтожение вредителя нас наградят. В общем, малыш выстрелил, но оружие не сработало». Он потыкал всякие кнопки, ничего не вышло, а там и таракан сбежал. Криси пожала плечами. Вам повезло, что оружие не работает без привязки к владельцу, сказал торговец, оказавшийся за моей спиной. Попытка атаковать гражданина Сидуса гарантированный отрицательный баланс, даже с учётом того, что навредить ваш глупый хомма ккерлаку всё равно бы не смог. «Кокерлак — разумный инсектоид с Гизельса», — подтянул мозг информацию из Кодекса. «Раса известна активной экспансией в самых разных участках галактики». Похоже, Криси тоже прочитала про таракана и побледняла. «Не забывайте мой последний совет, Хома Картер-Райли», — сказал Курлык-Анак-Чикби. «Иначе не проживете на Сидусе и сотне тиков». Ивнув ему, я вышел из магазина и встал рядом с недовольным Ирвином. Криси вышла следом и заглянула в соседнюю лавку с экипировкой, чтобы вытянуть оттуда юта и малыша. Ирвин поозирался, потом придвинулся ко мне и озабоченно прошептал: Парнишка этот, Шакир, совсем глупый, не натворил бы делов. «Мисс Сауэрбран и мистер Энда, чего скрывать солдафон и невысокого полета птицы? Мисс Ван де Вивер, думаю, и вовсе нет смысла считать своей пособницей террористов. Держали бы вы с ними ухо востро, Картер!» Я недоуменно посмотрел на него, похлопал по плечу и сказал, «Так я такой же солдафон, Ирвин». Крисе шантажировали. «А малыш...» «С ним я поговорю. На крайний случай у меня есть бдительный и подозрительный «вы». так что не волнуйтесь. А сейчас улыбнитесь, потому что сюда идут Юта, Малыш и Криси. Пусть думают, что вы рады их компании. Он криво улыбнулся, покачивая головой и продолжая что-то ворчать. Я перевел взгляд на друзей. Малыш, шедший с пустыми руками, вдруг отстал и вернулся в лавку. Снова вышел, только уже с клеткой с тигром. Почти одновременно из магазина человеческой одежды напротив выскочила хоуп, Она возбужденно начала рассказывать о вечных джинсах и всепогодном плаще, который превращается хоть в пальто, хоть в футболку, но замолчала, заметив, что мы не разделяем ее восторга. Я рассказал о беседе с Курлыком о Наком Чикби, умолчав об артефакте предтеч, и пристыдил малыша. Он пытался оправдаться, но как-то по-детски, мол, не хотел, не подумал и вообще не специально. После произошедшего доверять ему подарок Микки было глупо, Поэтому я отобрал у него клетку с тигром, сказав: "Ненадёжный ты, Хома, малыш Шаг. Хомяк дорог мне как память о Мике моей дочери, а ты его чуть не потерял. Ты зачем к Кирлаку пытался подстрелить?" Мистер Раль, "Я же не нарочно. Поставьте мне тигра, я больше вас не подведу, клянусь". "Верю", сказал я уже мягче. "Но хомяка понесу сам". Его толстые губы задрожали, но я был неумолим. Кинув взглядом притихших товарищей, сказал: "Идём дальше". Ещё часа два мы бродили по галактическому рынку, который будто перенёсся из другого мира, шумный и пёстрый, как восточный базар. Сознание всё ещё не до конца принимало реальность, уж слишком она была фантастичной. Пару раз, не веря своим глазам, я даже пытался себя ущипнуть, боясь, что сплю, но смысла в этом не было. На Сидусе невозможно навредить даже себе. поражали размеры второго куба. Казалось, всей жизни не хватит, чтобы его обойти, но мы продолжали бродить, удивляясь соседству первобытного в виде стен кораллов и высокотехнологичного, например, голограмм летающих платформ разных размеров, соединяющих ярусы галактического рынка между собой и с летающими островами. Острова, как оказалось, были полыми внутри. Там тоже находились магазины и порталы в карманные измерения. На одном из подобных малыш заприметил вывеску: "Питейное заведение с азартными играми и ставками на бои питомцев. Здесь создают миллионеров". И ломанулся туда. Мы его еле остановили. Помогло только напоминание, что денег у нас нет, а значит и делать там нечего. "Есть у меня деньги?" покраснел малыш и покосился на клетку в моей руке. "Мистер Райли, как думаете, есть шанс у тигра против местных? Может, выставим его?" "Ну, масса шоу", ахнула Криси. "Ты точно в разум вложился. Может, в антиу разум?" "Послушай меня, сынок", сурово обратился к малышу Юта, морщися, потирая ногу. "От азартных игр один вред кошельку и нервной системе. Не потерплю в семье Лудомана". После такого заявления малыш отшатнулся от дорожки к злачному заведению, и мы пошли в другую сторону. Настал момент, когда все устали. Правда, мы-то с Крисси Хоп и малышом, вдохновлённые новыми впечатлениями, ещё держались, а вот старики валились с ног. Ирвин демонстративно тяжело дышал, отставал и делал вид, что вот-вот упадёт замертво. Юта ковылял прихрамывая. Первым не выдержал Ирвин и осторожно поинтересовался: "Не пора ли поесть, господа? Там, откуда я родом, время ужинать уже прошло, чего не скажешь о позднем ужине. Первый пропустить ещё куда ни шло". Но оба вы два раза в день ужиныете, мистер Горвиц, а завтраков у вас сколько? Сиизвил Хоп. Ирвин промолчал, зато ответил живот малыша, взревел голодным тигром. После короткого обмена мнениями выяснилось, что зверский голод убил все остальные мысли у Ирвина, малыша и Криси. Юта больше думала о постели, чем о еде. Потерпеть готовы были только мы с Хоп. По службе в меротворцах я знал, что есть люди, которые полчаса не продержутся, если не покормиться в положенное время. Вой такой поднимут, мало не покажется. А есть такие, как я или Хоуп, которые забывают про еду, когда чем-то увлечены. И этих типов примерно поровну. Именно так вышло и с нашей группой. Впрочем, я и сам ощущал зверский голод, но только когда думал о еде. Хорошо во время прогулки удалось перекусить питательным батончиком. Хоуп предусмотрительно вытащила несколько таких из пищевого блока в кают-компанию лайнера, они остались незамеченными другими пассажирами. С водой проблем не возникало. Питьевые фонтанчики размещались по всему первому кубу. Главное было не ошибиться и нажать во всплывающем интерфейсе кнопку "Хома вода", а не что-то другое вроде жёлто-оранжевого диоксида фторида, служещего аналогом жидкости для кекерлаков. Хотя, думаю, разум такого не допустил бы. Горовец, наверное, обдумывал ответ на вопрос о двух ужинах, прежде чем что-то сказать, но когда созрел, разразился гневной тирадой. Да что бы вы знали обо мне, мисс Сауэрбран! Посмотрел бы я на вас с моим лишним весом и в моём возрасте. Еда до да выпивка две мои последние радости, и тех я лишился. Брожу тут с вами, как будто мне 20 лет, а мне не 20. Мне почти 60. А два ужина, потому что я не могу уснуть голодным. Престыженная Хоуп начала извиняться, но замолчала, когда заговорил Юта. — Поддерживаю мистера Горовица. Не делай это — гулять усталыми и голодными. Завтра вернемся и погуляем, а сегодня пора на отдых. — Хорошо, — сказал я. — Возвращаемся к переместителю и едем в людской кластер. Малыш, который и сам был бы не прочь сожрать стейк размером со слона, неожиданно запротестовал. — Мы же еще не все посмотрели! — «Даже пяти процентов карты не открыли», — согласилась с ним Криси. Интерфейс помечал участки, где носитель еще не был, полупрозрачным темным слоем. «Тут недалеко есть аллея ресторанов. Может, туда заглянем? Уровнем выше зона релаксации, где можно будет снять усталость. Интересно, как это работает». Ирвин заинтересованно на нее посмотрел, переглянулся с Юта и задал простой вопрос. «А деньги?» Хоуп заметила под ногами что-то интересное и начала это изучать. У меня есть сотни Фениксов, сказал малыш. Их ведь можно обменять на монеты Сидоса, мистер Горвец. Бабушка дала в дорогу, сказала, чтобы тратил только на самое нужное. Если умираешь с голоду, еда ведь самое нужное. У меня есть 300 Фениксов на счету, подключилась Криси и посмотрела на меня. У меня мелочь, пожала плечами. Всё потратил на последний обед на земле. 40 на биткоинов, призналась Хоу, оторвав взгляд от земли. Я тоже наскребу сотню фениксов, сказал Юта, думаю, на ужин нам хватит. Ирвин вздохнул. У меня есть 1000. Берёг на чёрный день, но малыш прав. Зачем нужны деньги, если экономить на еде? К тому же, я бы с превеликим удовольствием отоужинал в местном ресторане и оценил, как инопланетные технологии снимают усталость. Интересно, будет ли земная пища, синтезированная в центре галактики, на вкус отличаться от настоящей? Почему синтезированная? удивился малыш. А вдруг сюда завезли коров? Может, и завезли, не стал спорить Ирвин. Далее добрались быстро. Мотивированные скорым ужином и отдыхом, старики бежали чуть ли не впереди всех. Доковыляв до первого ресторана с земной пищей, оба остановились и принялись изучать голографическое меню. Мы встали за их спинами. Глянув на цифры, я понял, что поужинать здесь нам не суждено. Юта, который с трудом конвертировал космические валюты, да и вообще не дружил с математикой, поинтересовался у Ирвина. «Что скажете, друзья? Попробуем местные блюда? Вот этот сочный стейк из мраморной говядины выглядит очень аппетитно. И стоит вроде недорого. Всего один милле». «Это примерно пять тысяч фениксов». Тихо сказал Ирвин, разворачиваясь. Обдерналовка, ахнул Юта, почесав затылок, предложил. Может, в других местах найдём что подешевле? В других заведениях цены были на том же уровне. Особенно страдал малыш, который при виде Биг-Мака так возбудился, что снова начал пританцовывать, пока Ирвин не объяснил ему, что этот дешёвый по зимным меркам бургер здесь стоит почти как мраморный стейк. Всё ясно. Возьлемо отсюда в жилой кластер, мрачно объявил я, понимая, что и здесь я надеялся, что временно, мне предстоит влачить жалкое существование. Однако накатившая чёрная меланхолия быстро исчезла, стоило нам подняться. Дорожка привела нас на уровень выше, откуда открылся вид на здание, раньше скрывавшееся за ограждениями. Моё сердце забилось чаще. Чёрный купол размером с гигантский стадион и на его стене сияющие руны и иероглифы. Они мерцали красным, словно пульсируя в такт биению сердца. «Арена Сидуса!» Сразу же вспомнились слова трех землян-первопроходцев, рассказавших, что для новичков арена — самый доступный способ сколотить первоначальный капитал. «Народ, вон куда нам надо», — указал я на вывеску. «Все же смотрели фильм о наших первопроходцах на Сидусе». Они рассказывали, что омолодились на призовые за победу в турнире. Вот наш шанс заработать. В турнире по какому виду спорта? Поинтересовался Юто. Это арена Мистер Эндо, ответил я. Там дерутся насмерть, но всерьёз никого не убивают. Разум не даёт погибнуть. Эх, жаль, что те бластера, что у пиратов отобрали, своё отстреляли, вздохнул старик. Но ничего. Без оружия мы тоже на что-то досгадимся. Ирвин, посмотрев на него как на сумасшедшего, покачал головой. Ладно вы, вы солдаты, но из меня-то какой боец? А там точно не убьют, засомневался малыш. Смотрел я фильм про гладиаторов, так там жёстко всё было. Бошки рубили, ноги, руки. Бррр. Я пойду, кеп. Хоп тронул у меня за плечо. Только сначала пожрать бы, а потом я готова. «Тогда и меня запишите», — заулыбалась Крисси. «А ты, малыш, не бойся. Там точно не убьют. Это же арена. В кодексе сказано, что разум Сидуса дает пути развития каждому, но больше всего почему-то ценит бойцов. Мы все нулевого уровня, и хоть кто-то думал, как взять следующий?» «Как?» — хором спросили малыш и Юта. «Заданиями, которые дают граждане и Верховный Совет», — ответил я. «Никто не поручит ничего новичку». покачала головой Кристи. Зато распорядитель арены одаривает очками опыта даже проигравших. Теоретически можно развиться, не выиграв ни одного боя. Только это больно. Ну и времени займёт много. Сколько? Начал что-то прикидывать Ирвин. Если биться каждый день с утра до вечера годы. Но в любом случае, именно поэтому арена самый реальный способ чего-то добиться. А как там дерутся? Спросил малыш, который, возможно, из-за низкого разума подтягивал информацию из кодекса не так эффективно, как Крисси. Участвовать можно командой до пяти человек, ответила девушка. Распоредитель подберёт соответствующего противника. Пять, обрадовался Ирвин. А нас шестеро. Вопрос решён. Вы в пятером и участвуете, а я буду вашим промоутером и казначеем, и продюсером. Буду решать организационные вопросы. Мерчендайзингом займусь «Буду контролировать выдачу призовых. Видите, сколько всего придется делать мне одному?» «Ну вы и жук, мистер Горовец!» — расхохоталась Хоуп. «Юта, что скажете?» «В мерчендайзинге я ничего не смыслю, так что записывайте меня в команду», — ответил тот, ухмыляясь. «Только давайте драки отложим на завтра. Сегодня мне и детсадовского малыша не одолеть». Он указал на ногу, которую подвернул в лайнере, Пожаловался на боли в коленях и ноющую спину, поохал, и мы с малышом взяли его под руки. Так дальше и шли, помогая ветерану, а тигра понесла Криси. Когда проходили мимо зоны развлечений и отдыха, каждый из нас услышал отчетливый хрустальный перезвон, и одновременно появилось уведомление. «Хома Картер Райли. Уведомляем, что транспортное средство, на котором вы прибыли на Сидус, утилизировано». Стоимость собранных ресурсов превысила стоимость утилизации. Разница равномерно распределена между всеми пассажирами. Ваша доля 0,000000982 монеты Сидуса зачислена на ваш денежный счёт. Ух ты, почти один микро, воскликнула Криси и невесело рассмеялась. Да мы богачи. «Ура!» — завопил малыш и принялся двигать телом, словно под музыку. «Мы богачи!» «Сколько это примерно на наше?» — спросил Юта, и его глаза загорелись. Видимо, старик уже представлял, на что потратить такие деньжищи. «Примерно пять фениксов», — ответил Ирвин. «На роскошь не рассчитывайте, мистер Эндо. Даже на земле за эти деньги сможете купить разве что кружку кофе. И то только в Бургер Кинг Старбаксе». Малыш после этих слов так на него посмотрел, словно лично Горовец был виноват в том, что астрономические деньжищи в его руках превратились в пыль. Он пошёл дальше первым, бурча проклятие под нос, и мне пришлось его окликнуть. "Шаг, помогай!" "Да пусть идиот", сказала Хоуп и взяла Юта под руку. Ветераны повели мы с ней, пока малыш не опомнился и не вернулся. стыдясь своей вспышки, он прятал глаза и что-то пыхтел, пока Юта не сказал: "Спокойнее, юноша. Деньги такое дело, что они то есть, то нет. Если расстраиваться из-за них, можешь не дожить до моих лет". Утилизация лайнера позволила сделать обнадеживающий вывод. Справедливость здесь есть. Могли ведь вообще ничего не выдавать, а нет же. Не только вернули разницу за ресурсы с разборки лайнера, но и поровну распределили между всеми Воодушевлённый, я улыбнулся и объявил: "Отдохнём, выспимся, поедим бесплатно, а потом на свежую голову подумаем, как нам заработать". "Правильно", согласилась Криси. "Еда есть еда, и нечего делать из неё культ". Но от мороженого я бы не отказалась. "Погоди, Картер. Что значит будем думать, как заработать? А как же арена?" удивилась Хоп. "Вроде бы решили". «Там все бойцы наверняка в экипировке», — ответил я. «А мы бургер фальшивый не можем себе позволить. Даже один на шестерых». «Все, все, не сыпь мне соль на рану», — сморщил и нос Хоуп. «Ты прав. Завтра решим. Утро вечера мудренее». «Да и кому вообще нужны эти чертовы бары и рестораны?» — выругался малыш. «Ну и к дьяволу! Бухать вообще глупо. Пожрать можно бесплатно в жилом отсеке». «Аллилуйя!» Вас кликнула Криси. Не уж-то из кодекса узнал. Просто знаю, пожал плечами тот. Не попробуем, не постигнем, философски заключил Юта. Идёмте, друзья, отдыхать, а то я ног не чувствую. Мне бы в кровать и поспать часов 10. Эх, быстрее бы заселиться в свою комнату. Ну, ну, скептически хмыкнул Горовец. Как бы не пришлось ночевать на вокзале. Койки-то мы за собой не забронировали. Может, там и не осталось свободных. Я подумал, что если он прав, не так уж всё радужно на Сидусе. Экскурсия по станции и разговор с торговцем артефактами показали, что проблемы могут прийти откуда угодно.